тринадцать застреваем в нездоровых отношениях молодая пара встречается уже два года и собирается отметить это событие романтическим ужином девушка готовит еду накрывает на стол создает атмосферу праздника нарядно одевается и ждет любимого с работы договорились что он придет к семи но на часах уже восемь а его все нет девушка волнуется ни звонка ни сообщения Он обещал, что обязательно будет вовремя, ведь это важный день для них обоих. Она звонит ему, он не отвечает, а потом приходит сообщение «Дорогая, я на переговорах». Чтобы скоротать время, она заходит в соцсети и видит только что выложенное фото, где он запечатлен в ресторане с друзьями и своей бывшей. Вечер испорчен. Когда он возвращается домой, она выплескивает на него свое возмущение и обиду. Особенно ее расстроило то, что их день, Он провёл в такой компании. В ответ она слышит. «А что здесь такого? Там было несколько человек, мы обсуждали деловые вопросы. Вечно ты накручиваешь?» «Да, прости», — отвечает девушка. «Может, действительно в этом нет ничего такого? Ужинать будешь? Ты же видела, я был в ресторане. Что за дурацкие вопросы?» В чем проблема? Молодой человек пытается внушить подруге, что ее реакция на его поступок странная, чрезмерная, старомодная, что она слишком эмоциональна и такое поведение неприемлемо. Он делает все, чтобы девушка поверила, она сама создает проблему. Это с ней что-то не так. По сути, его цель заставить ее усомниться в собственной адекватности. Он делает вид, что нарушенные договоренности не имеют отношения к их размолвке, а чувства, которые она испытывает, ничего не значат. Подобные отношения иначе как токсичными не назовешь. Это слово используют для обозначения манипулятивных, нездоровых, отравляющих жизнь связей. Они формируются, когда мы позволяем нарушать собственные границы, не умеем говорить «нет», когда начинаем эмоционально зависеть от другого человека. Токсичные отношения — концентрат всего того, о чем мы говорили в предыдущих главах. И если вовремя не осознать, что происходит, они начинают разрушать нашу личность разъедать нас изнутри. Когда говорят о насилии, обычно имеют в виду насилие физическое, но существует и другое насилие, не менее разрушительное, психологическое. Оно принимает разные формы — запугивание, оскорбление, осуждение, обесценивание, обидные шутки. В современной информационной среде появились новые слова для определения видов такого насилия — абьюз, шейминг, буллинг, газлайтинг, харрасмент. Об этом много говорят и пишут. В соцсетях ходит невероятное количество историй про абьюзивные отношения как в семье, так и на работе. Казалось бы, психологическая грамотность и осведомленность растут, однако насилие меньше не становится. Просто агрессия стала проявляться иначе, более изощренно, часто не напрямую. Мы и сами иногда не замечаем, как становимся агрессорами по отношению к другому человеку и создаем токсичную среду вокруг себя а ситуация изоляции, как это было в пандемию, или политические кризисы, и агрессии, только усугубляют. В деловой среде харасмент не только как сексуальные домогательства, но и как издевки, преследования, унижения, угрозы связан прежде всего с использованием власти. Сотрудник зависит от начальника финансово и юридически, им легко манипулировать, можно пригрозить увольнением или пообещать повышение в обмен на исполнение прихотей босса. И в семейных отношениях иногда складывается примерно такая же форма зависимости. Женщине часто просто некуда идти. Ее могут уволить из семьи. Она боится, что у нее отберут детей. Поэтому ей приходится терпеть унижение и мириться с насилием. Суть психологического насилия в негативном воздействии на эмоции и психику другого человека. При этом жертва постепенно теряет себя. Мне, как психологу-консультанту, часто приходится иметь дело с подобными проблемами. Принято считать, что токсичные отношения — это удел сирот, детей-алкоголиков, выходцев из социальных низов. Но моя практика говорит об обратном. Часто на крючке манипулятора оказываются девушки из благополучных семей, которые росли в безопасной среде и потому привыкли доверять окружающим. И хотя жертвой токсичных отношений становятся и женщины, и мужчины, мы будем говорить в первую очередь о женщинах. Как правило, в самом начале отношений трудно распознать будущего абьюзера. Ведь все начинается так красиво. Кажется, мы наконец встретили того самого, единственного, принца на белом коне. Нам сулят золотые горы. Зоркие и наблюдательные манипуляторы тонко чувствуют, чего хочет женщина, и обещают ей именно это. Мечтаешь завести семью? «Тебе скажут, у нас будет самая красивая свадьба, а дети будут учиться в лучших школах. Хочешь жить за городом? Пожалуйста, поедем, я покажу дом, который присмотрел для нас». Но сказка быстро заканчивается, и неожиданно выясняется, что рядом с нами совсем не тот человек, что еще недавно разделял наши мечты о будущем. Его обещания ничего не стоят, а мы очутились в каком-то перевернутом мире, как Алиса в «Стране чудес», где все не так, как кажется. Нет ни радости, ни счастья, восторженное состояние сменяется разочарованием и депрессией. Если абьюзер — умелый манипулятор, он способен быстро подавить жертву с помощью специальных приемов. Вот некоторые из них. Исказить привычную картину мира. Механизм формирования токсичных отношений примерно одинаков. Все начинается с искажения привычной картины мира. У каждого из нас свои устоявшиеся представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, что нормально, а что ненормально, что прилично, а что нет. И если нам вдруг начинают внушать, что плохое, неправильное — это на самом деле норма, то у нас Земля уходит из-под ног. Мы теряем опору, начинаем сомневаться в том, что адекватно воспринимаем окружающую действительность. У нас возникает когнитивный диссонанс. Этот тип психологического манипулирования называют «газлайтингом» от названия фильма Джорджа Кьюкера «Газлайт» — «Газовый свет». По сюжету муж постепенно сводит с ума молодую жену, заставляя ее усомниться в собственной нормальности. По вечерам он уходит из дома под благовидным предлогом, но незаметно возвращается, пробирается на чердак и роется там в поисках драгоценностей, которые якобы там спрятаны. Когда на чердаке зажигается свет, в других помещениях он тускнеет, Жена слышит шорохи, замечает изменения освещения, но муж-мошенник, вернувшись, убеждает, что все это ей мерещится. Молодой человек из нашего примера не был убийцей и грабителем, как герой фильма, но он тоже пытался убедить девушку, что ее обида, претензии, ревность — не более чем паранойя. А на самом деле ничего страшного не произошло. Судя по всему, он использовал этот прием не в первый раз. Манипулятор умышленно переворачивает все с ног на голову. Если он достаточно силен и последователен, его жертва действительно теряет привычные ориентиры и начинает сходить с ума. Переложить вину. Собственные промахи и недостатки манипулятор списывает на жертву, а жертва, как человек совестливый и ответственный, наоборот, проецирует на него свои положительные качества. Она и мысли не допускает, что он может быть циничным негодяем. Партнер нас постоянно стыдит, Именно мы виноваты во всем, ведь это из-за наших придирок и капризов, все идет из рук вон плохо. Но даже если он ничего не говорит, не попрекает, мы все равно живем с чувством вины. Ведь было же хорошо, а теперь. Значит, я виновата, я все испортила. Могла бы и промолчать, а отпраздновать годовщину еще успеем. Мы уже не знаем, что нам делать и как. Мы больше не доверяем себе, своему чутью. Перестаем понимать, что хорошо, что плохо. Но почему мы сдаемся без боя, позволяем брать себя голыми руками? Потому что встретить своего человека трудно, и мы боимся потерять того, с кем, как нам кажется, возможность счастья. В разговоре со мной одна женщина упомянула, что муж иногда поднимает на нее руку, но бьет только по лицу, добавила она, словно извиняясь, как будто нет ничего особенного в том, что он может влепить ей пощечину. Муж сумел внушить этой умной, красивой, образованной женщине что ударить по лицу — это не насилие, а естественное проявление сильных эмоций, здоровая реакция настоящего мужчины. Более того, она была уверена, что сама же его и спровоцировала. Не так посмотрела, когда он нетрезвый вернулся домой глубокой ночью. И только заметив моё изумление, начала понемногу прозревать. Человек, выстраивающий нездоровые отношения, часто играет в плохое настроение. Он хмурит брови, обиженно молчит, хлопает дверью. Мы не просто замечаем его настрой, мы зависим от него, расстраиваемся, нервничаем, беспокоимся, чувствуем себя виноватыми и стремимся загладить вину, даже если не понимаем, в чем она состоит. Нас постоянно выводят из себя, а потом обвиняют в сверхчувствительности. Ты опять истеришь без повода. Мы пытаемся сказать о своем недовольстве, а в ответ слышим: вечно ты устраиваешь скандал на пустом месте. Вполне оправданные эмоции, слезы, повышение голоса. Трактуется как несносный характер и доказательство нашей неадекватности. А любая оплошность, даже самая незначительная, раздувается до вселенских масштабов. И мы забываем о чувстве собственного достоинства и всеми силами стараемся соответствовать. Обесценить и лишить поддержки. Бывает, что в начале отношений мы слышим «ты у меня самое-самое», но со временем партнер начинает откровенно обесценивать в нас все и вся в том числе нашу прежнюю жизнь, наши дела, работу, увлечения. Цель манипулятора — создать вакуум, который заполняется тем, что нужно ему. А мы должны следовать указанным курсам, делать то, что считает важным он. Напоминать о том, что у нас есть и свои интересы, как-то неловко. Если мы говорим «у меня тоже работа», нас высмеивают. «И это ты называешь работой? Сиди дома, больше пользы будет». Мы не можем говорить о своей жизни, просить о чем то нас уже просто не принимают в расчет. Чтобы усилить свое влияние, манипулятор старается изолировать жертву. Нас вырывают из привычного круга общения, отсекают от друзей, родных, близких, всех, кто нам дорог. Иначе говоря, рушат опоры, на которых строилась наша жизнь. Все вокруг объявляются никчёмными и не стоящими нашего внимания. На всех навешиваются ярлыки. Про одного говорят с иронией, и сарказмом, про другого — откровенно оскорбительно. Нам разрешают общаться только с теми, кто лоялен к манипулятору или зачем-то ему нужен. Я знаю много примеров, когда женщины из-за запретов мужа переставали общаться не только с подругами, но даже с детьми от первого брака. Жертву моргнуть не успевает, как остается в одиночестве. И делай с ней, что хочешь. Моя знакомая недавно вышла замуж за любимого мужчину. Она старается быть ему хорошей женой и... Легко сдает свои позиции одну за другой. Ему не нравятся ее подруги, она перестает с ними встречаться. У него не сложились отношения с ее мамой, сводит общение к минимуму. Он хочет, чтобы она сопровождала его в поездках, бросает работу. И, наконец, последний бастион ⁇ ее хобби. Если она не будет в выходные кататься с ним на лошадях, они вообще не смогут проводить досуг вместе. Ведь он так много работает. И вот она уже отказывается от своих любимых занятий танцами, потому что их трудно совместить с ипподромом, который она ненавидит. Проходит время, и он начинает поглядывать на других женщин. А ее попрекать тем, что с ней стало скучно, даже поговорить не о чем. Вот когда они встретились, она была ярким, интересным человеком. «Что с тобой случилось?» — вопрошает, он, не понимая, что сам же ее и обезличил. Лишил индивидуальности, возможности быть кем-то, кроме приложения к мужу. Чтобы жертва чувствовала себя беззащитной и неуверенной, в отношения часто включается кто-то третий. И не обязательно любовница. Это может быть друг, родители, бывшие жены и подруги. Очень удобно пользоваться пожилой и больной мамой и детьми от предыдущего брака. Тут не возразишь святое дело. Мы и так проводим вместе много времени, дорогая. А дети брошены. Я должен им уделить внимание. Партнер уезжает на все воскресенье и возвращается за полночь. Мало того, что мы остаемся на выходные в одиночестве и наши общие планы сломаны, нас будто специально заставляют ревновать. Третье лицо, как в меч. Будешь сопротивляться, делать наперекор, мне всегда есть к кому уйти. Что делать? Для начала хорошо бы не попадать в такие ловушки. Очень важно выстроить отношения с любимым человеком на уровне взрослый и взрослый, даже если подчас хочется почувствовать себя ребенком. А для этого имеет смысл помнить о своих границах, уметь говорить «нет» и прояснять отношения, когда нам что-то не нравится. Но не всем это удается. Если мы увязли в токсичных отношениях, важно как можно раньше это понять и принять экстренные меры. Тогда будет намного больше шансов уцелеть, сохранить себя как личность. Что для этого нужно? Увидеть и осознать реальность. Говорят, кто предупрежден, тот вооружен, но в случае с токсичными отношениями это не всегда так. Многие молодые девушки, современные, образованные, психологически подкованные, казалось бы, все знающие, про абьюз, газлайтинг, харасмент и даже сами помогающие жертвам насилия, часто попадают в расставленные манипулятором ловушки. Они уверены, что с ними такого произойти не может, ведь они все про это знают. И долгое время пребывают в иллюзии, что это мне только кажется. На самом деле у нас все совсем по-другому. Просто у него такой характер, надо привыкнуть. Зачастую они никому не могут рассказать о том, что происходит, даже когда чувствуют, что все идет не так, как мечталось, потому что стыдно самой оказаться в роли жертвы. Если вместо счастья сплошные разочарования и нервотрепка, стоит задуматься, что происходит и почему. Важно посмотреть на ситуацию, как я люблю говорить, глазами наивного марсианина. Со стороны, извне, беспристрастно. Надо забыть про «сама виновата», перестать оправдывать абьюзера и постараться увидеть, как именно, за счет чего он нас подавляет, какие используют приемы. Полезно спросить себя, какой была моя жизнь и какой стала, как я ощущала себя раньше и как теперь, что я приобрела и что потеряла. Конечно, снять розовые очки и оценить любимого человека объективно, с холодной головой, совсем непросто, но надо постараться. И, возможно, мы увидим, что казавшаяся случайностью на самом деле закономерность, стиль поведения, правила, которые нам навязаны. Вернуть свою территорию. Чтобы не потерять себя, ни в коем случае нельзя отказываться ни от чего по-настоящему своего, родного. Иначе мы окончательно перекроем себе кислород и эмоционально задохнемся в созданной нашим партнером токсичной среде, Стоит вспомнить о праве на собственное мнение, собственные решения, праве вести себя так, как мы считаем нужным. Иначе говоря, надо постараться вернуться в свою реальность, где действуют те нормы и представления, к которым мы привыкли. И главное — не испытывать при этом чувство вины. У нас должна быть своя территория, где мы чувствуем себя независимыми, самодостаточными, свободными и на которую партнер не вправе посягать. Избавиться от одиночества, обрести уверенность, настроиться на позитив, поможет свое дело, будь то работа, воспитание ребенка, спорт или хобби. Нельзя оставаться с манипулятором один на один, общаться только с теми, кого он одобряет. Необходимо наладить связи с близкими, которые были и остаются источником силы, нашей эмоциональной питательной средой. Нам всегда нужен диалог, нужны люди, которые нас понимают, с которыми можно поделиться, посоветоваться, выговориться. Это может быть брат, мама, друг, подруга, психотерапевт. Тогда манипулятор не сможет постоянно играть на наших чувствах, управлять нашими эмоциями. Власть над нашей жизнью вернется к нам. Заявить о том, что нас не устраивает. Скорее всего, мы не готовы сразу повернуться и уйти. Нам захочется спасти отношения. Для начала надо попытаться сказать, что именно нам не нравится, что для нас совершенно неприемлемо. Конечно, к такому разговору надо готовиться и морально, и психологически, и физически. Важно не обвинять партнера, а говорить о конкретных вещах спокойно, без криков, сохраняя чувство собственного достоинства. Чтобы провести такой разговор грамотно, можно воспользоваться рекомендациями из главы про то, как высказать претензии, и дать негативную обратную связь. Если после разговора ничего не изменилось и партнер продолжает вести себя так же, придется решать, или мы принимаем его таким, какой он есть, и уже не мечтаем о здоровых отношениях, или уходим. Конечно, есть женщины, готовые на все, лишь бы не остаться в одиночестве. А где же я найду другого? Но для большинства совет один. Если отношения токсичны, бегите, спасайтесь. Отношения должны нас обогащать, а не обеднять, не разрушать, не делать несчастными. И если мы поняли, что имеем дело с изощренным манипулятором, не стоит его перевоспитывать, не получится. Не надо тратить на это свою жизнь. Наша задача — сохранить прежде всего себя, а не сомнительные отношения. В конце концов, за окном 21 век. Времена, когда надо было до 25 лет непременно выйти замуж, До 30 родить двоих детей, и пока смерть не разлучит, нас терпеть рядом мужа, такого, какого Бог дал, прошли. Сегодня у женщины масса возможностей иначе реализовать себя, построить свою жизнь и карьеру. Так стоит ли от них отказываться? Да, бывает, что мы зависим от партнера не только психологически, но и материально. Так куда идти и на что жить? Вдохновить, подтолкнуть к решительным действиям могут истории реальных женщин, которые нашли в себе силы изменить судьбу, или персонажей фильмов, сериалов, книг. Такие примеры помогают расширить картину мира, увидеть, что возможны разные сценарии развития событий. Чтобы вырваться из ловушки, придется постараться. У свободы и достоинства высокая цена. Понадобится мужество и выдержка. Но мы часто недооцениваем свои силы и ресурсы и переоцениваем давление извне. Ясное понимание происходящего. Твердая уверенность в том, что дальше так продолжаться не может, и конкретный план действий хотя бы на первое время помогут нам сконцентрироваться, собраться и, наконец, оторваться от токсичного партнера. Дальше не будет только мы, будут я и он. Пройдя этот путь, мы начинаем жить так, как считаем нужным и больше никому не позволим диктовать нам правила жизни.